Глава 3. Елена Николаевна и Зина сидели в зале за работой, где девочки брали уроки музыки. Няня часто заходила к ним днем, и потому они не удивились, увидев ее. Но когда Елена Николаевна взглянула на нее по пристани... и заметил ее красные заплаканные глаза и какое-то растерянное выражение на лице, она поняла, что что-то случилось. И хотя няня часто приходила с разными жалобами то на Чемезова, то на Архипыча, то просто на своей болезни, но почему-то на этот раз в Елене Николаевне поднялось какое-то тревожное предчувствие. «Ну, няня, как поживаешь?» — спросила она внимательно, оглядывая ее и стараясь по лицу ее угадать, в чем дело. — Да какое уж, какое наше житье! — печально сказала няня и тяжело вздохнул. — Вот, пришла к вам об одном деле поговорить. — Что такое? — Нет, уж я потом, — сказала няня, показывая глазами, что не желает говорить при посторонних. — Ну, сейчас, — сказала Елена Николаевна, — торопясь дошить шерстинку. «А Юрий что?» — спросила Зина. «Ничего», — ответила няня так безнадежно и так опять печально вздохнула, что Елена Николаевна, не докончив своей шерстинки, поспешно встала и увела ее в свою комнату. «Ну, что такое?» — спросила она, притворяя дверь и предчувствуя, что услышит нечто не особенно приятное. «Да что? Хорошего-то мало!» — сказала няня сокрушенно, — Какая-то барыня приехала! — Какая барыня! — удивилась Елена Николаевна, угадывая только, что дело касается как-то Юрия. Но няня никаких подробностей сообщить не могла, кроме того, что барыня приехала, кажется, из Москвы, как она поняла из разговоров, и прямо без стыда и совести бросилась на шею к Юрию Николаевичу, а он к ней... что Юрий Николаевич ей очень обрадовался, и все руки, и лицо ей целовал. Она чего-то болтала и смеялась, а потом побежала вместе с ним в квартиру смотреть, и даже в кухню прибегала, и все вещи ее перебирала, переглядывала. И, должно быть, надо полагать, что она и жить теперь у них станет. Елена Николаевна вся бледная, взволнованно слушала няню, почти не веря ей. и желая скорее думать, что старуха что-нибудь перепутала. Но по мере того, как та рассказывала, одно подозрение, неизвестно откуда и по каким соображениям, возникшее у нее в голове, все росло и крепло. Женщин на белом свете было, конечно, много, и трудно было хоть приблизительно угадать, которая из них явилась теперь к ее брату. Но Елена Николаевна угадала как-то, безотчетно, инстинктивно. — Ты не расслышала, как ее зовут? — спросила она нетвердым голосом. — Кто ее знает? — сказала няня с неудовольствием. — Ольгой, что ли? Должно быть, Ольгой он-то все ее... Оленька, да Олечка звал. Высокая такая, худющая. Глаза так и горят. Елена неокончательно убедилась в своей догадке и молча опустилась на стул. Так вот... как он обманул ее, так все скрыть, не проговориться ни одним словом, отстранить ее, как чужую ее, с которой всем всегда делился. И то недоброе, предубежденное чувство, которое беспричинно чуть не с первого же дня явилось у нее к этой женщине снова, с удвоенной силой охватило ее, наполнив страстным раздражением, негодованием против этой женщины. и жалостью, и страхом за брата, для которого она теперь, так же, как и няня, не расположена была ждать ничего хорошего. — Ужасно! — сказала она глухо, не столько няне, сколько самой себе, с ужасом думая о том, что отныне жизнью брата, такого честного, любящего, благородного, свяжется, если не навсегда... то, во всяком случае, надолго с женщиной, хотя и гениальной, как некоторые называли ее, и чему теперь Елена Николаевна не хотела больше верить, но безнравственной и непорядочной, которая, по всей вероятности, только погубит и испортит его жизнь, а, быть может, и его самого. Няня, услыхав такое слово, опять заплакала. «И с нами-то теперь что будет?» – заговорила она, всклибывая, и при мысли о себе – растрагиваясь еще больше. «Выгодит еще, пожалуй, придется на старости лет в чужом углу помирать», сказала она, вспоминая и невольно повторяя слова Архипыча. «Ну, до этого, бог даст, не дойдет», поспешно сказала Елена Николаевна. Она чувствовала, что ее долг, насколько возможно, оправдывать и защищать брата в этом несчастном увлечении. И хоть сама она презирала эту женщину, без стеснения, бросавшуюся на шею постороннюю для нее в глазах света человека, хотя из-за нее она почти готова была разочароваться даже и в самом брате, но предняня считала своей обязанностью заступиться за нее. «Быть может», — сказала она успокаивающим тоном. «Она очень хорошая женщина и действительно любит Юрия. К тому же она совсем не то, что ты думаешь. Она известная и очень уважаемая актриса». «Актриса!» — воскликнула няня в ужасе. «Ещё того хуже!» — прибавила она совсем уже безнадежно. «Ну да, актриса!» — сказала Елена Николаевна, сердцем как будто на няню. потому что мнение няни очень подходило в этом случае и на ее собственное, и она должна была скрывать его и, превозмогая себя, защищать эту женщину. «Она не какая-нибудь», — продолжала она, стараясь говорить более понятным для няни языком. «Она считается одной из самых лучших актрис в России и жалование получает». не меньше самого Юрия. Так что это, конечно, не из-за денег, вероятно. Но главное, — восклипнула она, всхлипывая и возмущаясь при одной подобной мысли, — я никак не думаю, чтобы она поселилась у вас. Во-первых, у нее есть своя семья, и она всегда живет в Москве. А во-вторых, Юрий и сам никогда этого не допустит. Во всяком случае, будь с ней вежливо и даже любезно. Ты должна сделать это для него, потому что ему это будет приятно. Ну, а там бог даст, это скоро все кончится, вздыхая, сказала Елена Николаевна для успокоения няни, хотя сама, зная привязчивую натуру брата, совсем не надеялась на это. Но няня только плакала, и по виду ее трудно было предположить, что она была расположена большим. Любезностям. «Если же когда-нибудь тебе пришлось бы уж очень плохо, — прибавила Елена Николаевна, слегка заминаясь, — ты всегда можешь перейти опять ко мне. Ты знаешь, что я всегда буду тебе рада. Зина!» Заинтригованной таинственным совещанием Хелены с няней очень хотелось узнать, в чем дело. Но едва она показалась, как на нее замахали руками, и она поневоле должна была скрыться. Наконец, вдоволь наплакавшись и наговорившись, няня собралась уходить, обещая денька через два опять забежать и рассказать, что случится. Но Елена Николаевна сухо остановила ее. «Пожалуйста». «Не трудись этого делать», — сказала она недовольна. Она совсем не желала интересоваться этой особой и не намеревалась давать брату никаких советов ни за, ни против. Это было не ее дело, и она не хотела ничего слышать об этой истории. Одна возможность которая была уже и тяжелая, и вообще, по ее мнению, чем... Меньше было говорить обо всем этом, тем лучше. И потому она твёрдо повторила няне несколько раз. «Никому ни на что не жаловаться и уж, конечно, ничего на стороне не рассказывать. Чем меньше будут об этом знать и говорить, тем лучше», — сказала она ей на прощание. В коридоре, когда няня уже уходила, ее опять поймала Зина. — Нянечка, душечка! — сказала она, обхватывая и целуя ее. — Что такое? Расскажи! — Ты что рассказывать-то? — спросила няня, притворяясь, ничего не понимающей. — Брат у меня болен, так я и спрашивала у Елены Николаевны, какого лекарства ему дать. — Только и всего. — Неправда! — сказала Зина, сомнение покачивая головой и не веря няниным словам, хотя у той действительно был брат, который часто болел. Лгать, да еще на болезнь брата, суеверно няне было очень неприятно. Но все же это было лучше, чем сказать Зине правду, которую няня считала таким срамом и позором для них, что и думать при Зине об этом не годилось, не только что говорить. И она уверила ее, что брат ее... Так заболел, что она даже не знает, поправится ли он на этот раз. Зина была убедилась, но придя к сестре, увидев, как та бледна и расстроена, тогда как с утра была в прекрасном расположении духа, опять усомнилась в истине нянины слов и поняла, что от нее что-то скрывают. Инстинктом она угадала, что это что-то чем-то касается... Юрия. Но чем и что это такое именно, она никак не могла придумать, хотя это страшно интересовало ее.